Николай Носов Огурцы. Один раз Павлик взял с собой котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повезло. Рыбы совсем не клевало. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож заметил их и засвистел в свисток, а не от него бежать. По дороге домой Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за то, что он лазит по чужим огородам, и он отдал свои огурцы котике. Котика пришел домой радостный. «Мама, я тебе огурцов принес!» Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов. И за пазухой огурцы лежат, и в руках еще два больших огурца. «Где ты их взял?» – говорит мама. «На огороде». «На каком огороде?» «Там, у реки, на колхозном». «Кто ж тебе позволил?» «Никто. Я сам нарвал». «Значит, украл». «Нет, не украл. А так просто. Ну, Павлик брал. А мне нельзя, что ли?» Ну, я взял. Коська начал вынимать огурцы из карманов. Постой, постой. Не выгружай, говорит мама. Почему? Сейчас же неси их обратно. Куда же я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Всё равно они теперь уже расти не будут. Ничего, отнесёшь и положишь на той же грядке, где сорвал. Ну, я их выброшу. Нет, не выбросишь. Ты их не садил, не растил, не имеешь права их выбрасывать. Котька стал плакать. Там сторож у нас свистел, а мы убежали. Вот видишь, что делаете? А если бы он поймал вас? Он не догнал бы. Он уже старенький дедушка. Ну как тебе не стыдно, говорит мама. Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали? Скажу, что дедушка виноват. Хорошо будет? Мама стала савать огурцы обратно котьке в карман. Котька плакала и кричал: "Не пойду я, у дедушки ружьё. Он выстрелит и убьёт меня!" И пусть убьёт. Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор. Ну, пойдём со мной, мамочка. На дворе темно. Я боюсь. А брать не боялся? Мама дала котике в руки два огурца, которые не поместились в карманах, и вывела его за дверь. Или неси огурцы, или совсем уходи из дома. Ты мне не сын. Котика повернулся и медленно-медленно пошел по улице. Уже было совсем темно. Брошу их тут в канаву. А скажу, что отнес. Решил Котька и стал оглядываться вокруг. Нет, отнесу. Ещё кто-нибудь увидит, и дедушки из-за меня попадёт. Он ушёл по улице и плакал. Ему было страшно. Павлуку хорошо, думал Котька. Он мне свою огурцуй отдал, а сам дома сидит. Ему небось не страшно. Вышел Котька из деревни и пошёл полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как добрался до огорода, остановился возле шалаша, стоит и плачет всё громче и громче. Сторож услышал и подошёл к нему. "Ты чего плачешь?" спрашивает. "Дедушка, я принёс огурцы обратно". "Какие огурцы?" о которой мы с Павликом нарвали. Мама сказала, чтобы я отнес обратно. Вот оно какое дело, удивился сторож. Это значит, я вам свистел, а вы все-таки огурцы-то стащили. Нехорошо. Павлик брал, и я взял. Он мне и свои огурцы отдал. А ты на Павлика не смотри. Сам понимать должен. Ну... Больше не делай так. Давай огурцы и иди домой. Кудька вытащила огурцы и положила их на грядку. Ну всё, что ль? спросил старик. Нет. Одного не хватает, ответил Кудька и снова заплакал. Почему не хватает? Где же он? Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? Ну что ж будет? Ничего не будет. Съел, ну и съел. Ну здоровье. А он дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал. Ишь ты, какое дело. Усмехнулся дедушка. Нет, за один огурец ничего не будет. Вот если бы ты не принёс остальных, тогда да. А так нет. Котька побежал домой. Потом вдруг остановился и закричал издалеки. Дедушка! Дедушка! Ну что ещё? А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться? Украл я его или нет? Хм, сказал дед. Вот ещё какая задача. Ну что там? Пусть не украл. А как же? Ну, считаю, что я тебе подарил его. Спасибо, дедушка! Я пойду. Иди, иди, сынок. Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику через ручей, и уже не спеша пошёл по деревне домой. На душе у него было радостно.